Глава 27. Время не пощадило Джимми Оризио. В юности я считала его единственным крутым парнем в папиной компании, хотя я не понимала, что он там забыл, пока Линда не прыгнула к отцу в постель. Он всегда казался таким беззаботным и веселым, во всяком случае, днем и вечером. Одевался, как рок-звезда, и не набирал тот десяток кило, который успех прибавил моему отцу и другим его друзьям, А вес — это важнейшая штука в глазах подростка. Только теперь, когда я стала старше, и несколько моих знакомых прекрасных подростков ушли к Господу нашему, потому что не знали, когда остановиться, я понимаю, как Джимми должно быть выглядел для всей отцовской компании. Я и не подозревала, что он все еще был частью их шайки. Я думала, что его бросили, как бросили мою мать, как бросили Клэр, когда в них перестали нуждаться. Спустя двенадцать лет он напоминает медицинский образец в банке с рассолом. Сомневаюсь, что вообще узнала бы его, если бы не копна вьющихся волос, теперь седых, но кудри все еще целы, что он без сомнения объясняет тем, что не мыл их тридцать лет. Он одновременно худой и отёчный, лицо одутловатое и морщинистое, кожа желтовато-белая, как нечто, что можно найти под перевернутым бревном в лесу, Узловатые плечи торчат под футболкой металлика. Небольшой живот над поясом зауженных джинсов выглядит твердым как камень. Джимми Аризио, ходячая иллюстрация поражения печени. Они с Чарли пили там уже три часа. Звуки их разговоров разносились по дому, пока Руби, Джо и я накрывали на стол, выбрасывали цветы и делали все то, что возможно было сделать без вмешательства Симоны. Она приготовила баранью ногу, настояла на том, чтобы наполнить столовую всеми серебряными, хрустальными и фарфоровыми предметами в доме. Джо зажигает свечи, Руби наверху укладывает спать свою младшую сестру. «Вау, вау», — говорит Джимми, когда я вхожу в гостиную. Имаджин и, и Роберт присоединились к ним и пьют шампанское, как будто есть повод для праздника. «Ты вроде говорила, что она избавилась от слуг». «Это Милли», — произносит Имаджин, которая сама меня не сразу вспомнила. «Разве ты не узнаешь ее? «Кто?» «Камилла», — говорю я. «Понятия не имею, почему я так напрягаюсь. Так же всегда бывает в семьях, правда? Тебя загоняют в рамку и никогда не выпускают оттуда». «Дочь Шона». «Тебя, Джимми, я помню». Но ведь она еще совсем ребенок, нет? Сквозь свой стакан с водкой Джимми глядит на меня настороженно, затем просто удивленно. С годами его манера растягивать слова стала более выраженной, забралась так далеко в нос, что он с трудом произносит некоторые согласные. Удивительно, что могут творить наркотики. Это должно быть связано с разрушением носовой перегородки. «Я одна из старших», — говорю я. «А что, были старшие?» Выцветшие голубые глаза шарят по комнате. «Дерьмо». «Ну да, конечно. Опять ты думаешь, что раз ты замечаешь людей, то и они тебя заметят». «Да?» — говорю я. «Мы вообще-то встречались несколько раз». Джимми машет своим стаканом в воздухе. «О, ну, память моя уже не та, что раньше!» Он выпивает, а напоследок добавляет «соболезную». «Спасибо», — говорю я. «Я просто зашла сказать, что ужин готов». «Как Симона?» — спрашивает он. И снова это похоже скорее на мозговую отрыжку, чем на вопрос. «Не очень», — говорит Роберт. «Я не уверен, что она полностью осознала произошедшее». Мы все немного волнуемся за нее. «Ну ничего!» — произносит Джимми и снова машет стаканом. «Все эти прекрасные деньги должны помочь, а?» Я слышу всеобщий вздох. «Так», — говорит Роберт, — «пойдемте поужинаем, ладно?» Симона сидит в конце стола. На ее губах все еще приклеена пугающая улыбка. «Проходите, проходите!» говорит она. «Садитесь, ешьте». Так ли она встречала людей за обеденным столом до того, как стала вдовой? Не могу представить, чтобы та девочка, которую я знала, занималась чем-то, кроме как разглядывала людей из-под своих волос. Так много изменилось, пока я не следила. Место во главе, где мой отец обычно восседал во всем своем великолепии, осталось незанятым, приборы туда не положили. Мы заполняем стол с торца, как будто все не очень хотят садиться рядом с пустым местом. В конце концов, места слева и справа от него, места для почетных гостей, занимают двое пьяниц. Роберт и Мария расположились по обе стороны от своей дочери. Имаджин рядом с Робертом, а Джо рядом с Марией. Я на секунду зависаю, и Руби ныряет между Джо и Джимми. «Кто не успел, тот опоздал», будто говорит ее взгляд. Удивительно, что она не показывает мне средний палец. Я сижу в самом глубоком круге ада, зажатая между двумя клатер раками. Конечно, все тут слишком благородны, чтобы сидеть рядом со своими супругами. Такое поведение свойственно только лицам низшего сословия. Джимми принес из гостиной свой стакан водки. В этом нет необходимости, поскольку Чарли спустился в погреб и угостился французским крозерметажем Шона, захватив пару бутылок австрийского белого для дам. Он обходит вокруг стола, изображая щедрость за счет покойного, затем ставит перед собой на подставку свежую бутылку и садится. Джимми осушает водку со звонким стуком льда. «Кстати, — объявляет он, — у нас закончился тоник». Руби поворачивается к нему. «В Эпплдоре полно магазинов», — говорит она. «Уверена, Симона будет рада, если вы завтра съездите туда». «Ну, это прекрасно», — отзывается Джимми. «Но у меня временно нет денег». «Надеюсь, что временно». Он смотрит через стол на Роберта, который игнорирует его и вместо этого спрашивает меня, — Как твоя мама, Милли? Камилла, поправляю я. У нее все хорошо, она живет в Сазерленде. Сазерленд? Это в Шотландии, говорю я. Он вскидывает бровь и улыбается. Я знаю. Мне просто интересно, что привело ее туда. Она оттуда родом. Серьезно? Он выглядит удивленным. У нее же не было шотландского акцента. У нее нет акцента, Роберт. То, что ты не вспоминал о ней, не значит, что ее больше не существует. Ты удивишься, узнав, как много шотландцев не говорят с шотландским акцентом, и даже те, кто говорит, не производят впечатления, что они из Глазго. Как бы то ни было, она унаследовала бабушкин дом. Там и живет. Она чем-нибудь занимается? Туризмом, отвечаю я. Что он на современном шотландском языке означает у нее есть земля в собственности. Меня поражает, как мало людей интересовалось маминым прошлым в те годы, что они общались, учитывая, что все состояние отца выросло из ее денег. Вот как, говорит он, и теряет интерес, что, в общем-то, и требуется. Боже, дорогой, ты никогда ничего не слушаешь, не так ли? произносит Мария. Как барни. Отлично, они молодцы. Есть какие-нибудь намеки на то, что они поженятся? Не думаю, говорю я. Мне кажется, она отошла от идеи. И я обнаруживаю, что застопорилась. Улыбка Симона нацелена на меня. И я вижу, что за этими пустыми глазами происходят разные вещи. Четыре жены. Те, кто женится несколько раз, даже не представляют, как усложняют жизнь своим потомкам. Нет, заканчиваю я. А как твоя мама, Руби? спрашивает Роберт. Нормально, говорит Руби. Она в порядке. Занимается садоводством. Все еще в Сассексе? Да. Она кладет себе пару ложек кускуса, утыканного финиками, черносливом и абрикосами. «Это безумие. На месте Симона я бы лежала в постели и ждала, пока другие люди принесут мне суп, а не готовила бы пир для толпы эгоистов». Руби протягивает блюдо Джимми, он смотрит на него. «Что это? Кос-кос. Разве это не для лесбиянок?» «Не думаю, что Симона так быстро сменила ориентацию». Говорит Чарли и смеется над собственным остроумием. Никто не разделяет его веселье. Все просто смотрят на него, пока он не замолкает и не наполняет рот вином. Джимми кладет кускус себе на тарелку, но не передает его дальше, хотя Руби и протягивает ему блюдо. В конце концов она поворачивается и предлагает его Джо. «Кускус?» «Спасибо», — говорит он и накладывает себе. «Я передам его дальше». «Было бы неплохо». Вроде так даже принято. Боже, мало кто может быть более самодовольным, чем подросток, улечивший взрослого в несоблюдении манер за столом. Но я помню свое раздражение во время приемов пищи с Шоном. Он просто копил блюдо по левую руку от себя, пока кто-нибудь не вставал и не передавал их дальше. Некоторым людям просто не дано замечать остальной мир. Интересно, что все его лучшие друзья сделаны из того же теста. Чарли Клаттербак даже не потрудился выйти из гостиной, чтобы поздороваться. Он просто предоставил это своей неуклюжей жене. Хотя не думаю, что нарциссизм — главная движущая сила Джимми. Когда вернусь домой, надо будет поискать информацию о расстройствах, связанных с психоактивными веществами. «Мятный соус!» — интересуется Имаджин, никому не обращаясь, словно герцогиня, делающая выговор персоналу. «Точно», — говорит Симона и отодвигает стул. «Я пойду и сделаю немного». «О, нет-нет-нет-нет-нет», — нет, нет, нет", произносит Имаджин, фраза, которая почти всегда означает «да». «Садись, Симона, садись, все просто замечательно». «Нет», — резко отвечает Симона. «Мне не нужно, чтобы люди говорили, будто я не могу приготовить простую еду. Пока я буду готовить, поищу, не найдется ли там лесбиянок с картошкой». «Я не... не волнуйся». Губы Симона растягиваются, обнажая зубы, и Имаджин выглядит немного испуганной. «Я принесу тебе твой мятный соус». Она выскакивает из комнаты. Имаджин набирает воздуха, но Чарли кладет руку ей на плечо, и она молчит. Мария встает и идет за патчерицей. «Не надо». — говорит она от двери, когда я кладу салфетку. — Я сама. Я покоряюсь. — Я не... — начинает Имаджин. — Боже, мне очень жаль, я не хотела. — Все в порядке, — говорит Роберт. Она просто немного не в себе. Имаджин смотрит на него с щенячьим восхищением, как будто он только что объявил мир во всем мире. Джимми вилкой начинает зачерпывать кускус из своей тарелки. «Похоже, кто-то не слишком хорошо справляется с ситуацией», — говорит он, и кускус сыплется из его рта на белоснежную скатерть. «Правда?» Роберт откидывается на стуле и смотрит на него. «А чего ты от нее ожидал?» Джимми пожимает плечами. «Послушайте», — говорит Роберт, — «Я знаю, это непросто, но не могли бы вы все постараться не накручивать мою дочь?» «Серьезно, Джимми, у тебя что, совсем нет эмпатии?» «У меня сейчас некоторая нехватка эмпатии», — отвечает Джимми, не отрываясь от тарелки. «Как и финансов. У меня есть свои заботы». Роберт моргает. «Я уже говорил тебе, Джимми, сейчас не время». И не место. Мы обсудим все завтра. Уверен, Шон не хотел бы, чтобы ты остался ни с чем. «Конечно, он не хотел бы», — соглашается Джимми. Он осушает свой стакан и угощается из бутылки Чарли. Атмосфера холодеет. Чарли и Имаджин смотрят на него, как испуганные дети. Руби и Джох хмурятся, выглядят озадаченными. Он знал, в какое отчаяние может впасть. Человек, — Пожалуйста, Джимми, — говорит Роберт, — просто заткнись, ладно? Я не хочу, чтобы вся эта хрень происходила на глазах у моей дочери, ты понимаешь? Сейчас ее тут нет. Тем не менее, это неуместно, совсем неуместно. Давайте попробуем просто цивилизованно поужинать, хорошо? — Точно, — фыркает Джимми. «Ведь Симона столь невинна!» «Она очень расстроена», — говорит Роберт. «У нее умер муж». Джимми снова фыркает. «Да! И очень интересно умер!» «Господи, Джимми!» — вмешивается имадж. «Заткнись! Неужели тебя не волнует, что здесь сидят две его дочери?» Он пожимает плечами. «Не думаю, что воскресный выпуск «Сан» прошел мимо них». Руби краснеет. Черт бы побрал тот смартфон. «Заткнись, Джимми!» — говорю я. «В понедельник его хоронят!» М-м-м, он. «Приятно видеть такую преданность, должен сказать. Мило. Старые добрые семейные секреты, да?» Всегда лучше держать их при себе. Тишина, густая, как осенняя грязь, повисла в комнате. Джимми по очереди смотрит на каждого из нас, машет вилкой в воздухе. В общем, довольно. Лицемерие, — говорит он. — Просто напоминаю тебе, Роберт, что деньги могут довести людей до отчаяния. Или их отсутствие, без разницы. Шон, похоже, не испытывал проблем с пониманием этого. Это угроза какая-то. Я оглядываю стол. Видно, что все это понимают, даже Руби. Она смотрит в свою тарелку, но не ест. Джимми возвращается к еде. «Я почти что без гроша», — говорит он. Полагаю, если я не разберусь с этим, мне придется начать искать другие способы обеспечить себя. «Например, найти работу?» — спрашивает Джо, и его тон больше не звучит игриво. «Очень смешно, сынок», — отзывается Джимми. «А чем же зарабатываешь на жизнь ты?» «Он учится в университете», — говорит Роберт. «Ну, молодец!» — бросает Джимми. «Встретимся, когда будешь в моем возрасте, и посмотрим, каким ты будешь самоуверенным!» Шум в коридоре. Я вижу белки глаз Роберта. «Если ты сейчас же не заткнешься и не будешь вести себя нормально...» — шипит он. — Гарантирую, что больше не будет ничего и никогда. Ты понял? Джимми снова пожимает плечами. У него такие костлявые плечи, что получается очень выразительно. Возвращаются Симона и Мария. Мария несет серебряную соусницу. Она ставит ее перед Имаджин и одаривает ту самой милой улыбкой, которая говорит... Как прекрасно она понимает ее дискомфорт и что сделает все возможное, чтобы облегчить его. Боже, как мне нравится Мария. Ничего не могу с собой поделать. Она достойный человек. Имаджин скромно благодарит ее и наливает немного мятного соуса в полупустую тарелку. Восхитительно, говорит она. Просто идеально. Спасибо большое. Симона игнорирует ее. В руках у нее картонная коробка, в которой когда-то был элитный тостер Долит, отмечаю я. Конечно, в этом доме все только самое лучшее. Она подходит к Руби и ставит коробку на стол рядом с ней. Между ней и Джо, замечаю я, Анне рядом с Джимми. Видимо, опасается, что тот может что-то украсть. «Здесь несколько вещей, на которые ты, возможно, захочешь взглянуть», — говорит она. «Что это?» Руби гоняет еду по тарелке. «Кажется, ни у кого нет аппетита, кроме Чарли и Джимми, которые могут есть хоть во время зомби-апокалипсиса. Возможно, их надо отправить к Клэр, чтобы они освободили ей пару полок в столовой. Это украшение твоего отца». «Украшение?» Симона выглядит раздраженной. Без разницы, как это называть. Я не знаю. Часы, запонки и прочее. Вещи из металла, которые носят мужчины. Поройся там и возьми то, что тебе нужно. Уверена, что там есть вещи, которые покажутся тебе интересными. Руби выглядит неуверенно. «Разве они тебе не нужны, Симона?» «Я имею в виду, я бы хотела... Ну, знаешь, что-нибудь на память. Но они твои...» Лицо Симоны застывает. Какая-то обида, какая-то ярость, бурлящая внутри, которую я не понимаю, а, может, и понимаю, для нее это должно быть ужасное унижение. «Нет», — говорит она, — «не эти вещи. Есть еще много чего с периода нашего брака. Это старые вещи, можешь забрать, иначе они пойдут на благотворительность». Руби не слышит скрытого посыла. Но Эмма, конечно, хотела бы... Я имею в виду, когда она подрастет. Нет, — говорит Симона. Не это. Я... Не важно, — говорит Симона. Я просто подумала, что они могут тебе понравиться. Вот и все. Посмотри их завтра и возьми то, что хочешь. Хорошо, отзывается Руби. Конечно, затем скромно добавляет, только я или мы с Камилой. Камила? Симона хмурится. Она имеет в виду меня. Я тронута тем, что Руби называет меня моим новым именем, но уже понятно, что это приведет к разного рода осложнениям. Для этих людей я всегда буду милли. Ах да. Говорит Симона. «Да, конечно. И ты должна выбрать что-нибудь для Индии, разумеется, да. В общем, мне они не нужны, просто забери их, хорошо?» «Спасибо», — говорю я. «Обсудим с Руби позже. Наверное, будет лучше, если мы заберем большую часть и оставим что-нибудь для Эммы, если мы вообще будем с ней общаться, когда состаримся». «Боже, мне стукнет сорок, когда она будет тинейджером». Симона садится, начинает есть механически и молча, поглощая холодную еду без видимого удовольствия. Теперь она задала тон всему вечеру. Вместе с Джимми. Думаю, никто не хочет начинать разговор, чтобы не вывести кого-нибудь из себя». На месте Клаттербаков я бы мечтала попасть в свою гостиницу. Джимми заканчивает есть кускус и отодвигает тарелку. «Ладно», — говорит он, — «как насчет тоста?» «За отсутствующих друзей!» Все молча смотрят на него.